Часть вторая. Двенадцать лет спустя. Голова по-прежнему раскалывается. Когда я поднимаю левую руку, которая слушается, чтобы потрогать голову, под пальцами ощущается что-то липкое — кровь. Перед глазами все расплывается. Однако я различаю что-то за углом. Что это? Туфля. Красная туфля. Полицейская сирена. Я задерживаю дыхание в безумной надежде. Сирена стихает вдали. Вот бы вернуть время вспять. Взгляд в прошлое. Как можем подтвердить мы все трое? Удивительная крепкая штука. Что это я слышу? Кровь стынет в жилах. Она еще здесь.